Итак, я говорю тебе, в этом мире молодёжь должна работать, а не хандрить и слоняться без дела. Это в особенности справедливо по отношению к такому мальчику, как ты, с характером нуждающимся в исправлении. И лучшей услугой такому мальчику будет заставить его приноровиться к трудовой жизни, согнуть его и сломить. Потому что упрямство ни к чему не поведёт, вставила его сестра. Его нужно сокрушить, оно должно быть сокрушено и будет сокрушено. Он бросил на неё взгляд тукоризненный и вместе с тем одобрительный и затем продолжал: Полагаю, дарит тебе известно, что я не богат. Во всяком случае, говорю от тебя теперь. Ты уже получил неплохое образование. Образование стоит дорого, но даже если бы оно стоило дёшево, и я мог бы за него платить. Я держусь того мнения, что пребывание в пансионе не может пойти тебе на пользу. Тебе предстоит борьба за существование, и чем раньше ты начнёшь её, тем лучше. Кажется, я подумал тогда, что уже начал эту борьбу, несмотря на свои слабые силы. Как бы то ни было, но именно такого мнения я придерживаюсь теперь. Тебе уже приходилось слышать о торговом доме?" продолжал мистер Марстон. "О торговом доме?" Сэр, спросил я. "Да. О конторе Марстона и Гринби о виноторговле." Кажется, вид у меня был растерянный, ибо он с раздражением продолжал: Ты что-нибудь слышал о торговом доме, о предприятиях, о погребах, о верствах или о чём-нибудь подобном? Мне кажется, я слыхала о предприятии, сер ответил я, вспоминая всё, что знала об источниках доходов мистера Марстона и его сестры, но не помню когда. Неважно, когда ты слышал, оборвал у меня мистер Куинн. Вы управляете этим предприятием? Я почтительно взглянул на мистера Куинiona, продолжавшего смотреть в окно. Мистер Куинйон говорит, что там работают несколько мальчиков, и он не видит оснований, почему бы на тех же условиях не принять на работу и тебя. Если у него Марстон нет никаких других видов на будущее, заметил вполголоса мистер Куинйон, слегка повернувшись к нему. Мистер Марц тон нетерпеливо даже гневно отмахнулся от него и продолжал, не обращая внимания на его слова. Эти условия таковы, что ты сможешь заработать себе на пропитание и карманные расходы. Что касается твоего жилья, о котором я уже позаботился, то за него буду платить я, так же, как и за стирку твоего белья. Я определю, какая сумма на это потребуется, вставила его сестра. Ожидаться ты тоже будешь за мой счёт пока ты ещё не можешь купить себе платье сам и так, Дэвид, ты отправишься в Лондон с нистром Куинньоном, чтобы отныне вести самостоятельную жизнь. Одним словом, ты пристроен и должен заботиться о том, чтобы исполнять свой долг, сказала его сестра. Хотя я тогда хорошо понимал, что возвещая об этом, они хотели от меня отделаться. Я не помню точно, был ли я доволен или испуган. Карцер стерялся, и колеблясь между радостью и страхом, не испытывал ни того, ни другого чувства. И у меня не было времени разобраться в своих мыслях, так как мистер Куиннон отправлялся на следующий день. Теперь представьте себе меня на следующий день в поношенной белой шапочке Боязенью крепком, в знак траура по матери, в чёрной куртке, в жёстких вельветовых штанах, я смерством почитал их самыми надёжными латами для моих ног в борьбе со всем миром, которую мне предстояло вести. Представьте себе меня в этом костюме, совсем моим имуществом, заключённым в сундучок, который стоит передо мной. А я одинок и Окинутый ребёнок, как сказал бы мистерс Гамидж, сижу в почтовой колеи, везущей мистеру Куинёна из Ярмута в Лондон. Вот наш дом и церковь исчезают вдали. Вот уже другие предметы заслоняют могилу под тенью дерева. Вот уже не видно и шпиля колокольни, подле которой я бывало играл. А небо надо мною такое пустое. Вова 11. Я начинаю жить самостоятельно, и это мне не нравится. Теперь я знаю жизнь достаточно хорошо, чтобы потерять способность чему-бы-то не было удивляться. Но и теперь я всё же удивляюсь тому, как легко я был выброшен вон из дома в таком раннем возрасте. Ребёнок я был очень способный, наделённый острой наблюдательностью, живой, пылкий, хрупкий, меня легко было ранить, и телесно, и душевно, и прямо поразительно, что никто не сделал ни малейшей попытки защитить меня. Но такой попытки не было сделано. И я в десятилетнем возрасте стал юным рабом фирмы Марцтон и Гринби. Склад Мерцтен Гринби был расположен в Блэкфраерсе, на берегу реки. Благодаря перестройкам местность той порой сильно изменилась, но тогда склад помещался в последнем доме на узкой извилистой улочке, спускавшейся к самой реке, так что сойдя по нескольким ступеням, можно было сесть в лодку. Это было ветхое строение, в своё собственное пристанище, окружённое водой в часы прилива и грязью во время отлива, оно буквально кишело крысами. Комнаты с обшитыми панелью стенами, потерявшими цвет под столетными слоями пыли и копоти, подгнившие полы и лестницы пискы возня старых седых крыс внизу в погребах, грязь и гниль этого дома возникают передо мной так отчётливо, Словно всё это я видел немного лет назад, но только что. Сею минуту склад встаёт у меня перед глазами точь-в-точь точь таким же, как в тот злощастный день, когда я пришёл туда впервые, держа с дрожащей рукой за руку мистер Куинн Джон. Фирма Мерстена Гринби имела дела со всяким людом, но одной из важнейших отраслей её торговых операций Являлась поставкой вин и других крепких напитков на некоторые пакетботы. Я не помню в точности, какие рейсы совершали эти пакетботы, но кажется, ины из них ходили в Вост-Индию, в Вест-Индию. Знаю, что одним из результатов этих сделок было большое количество пустых бутылок, и что какие-то мужчины и мальчики должны были проверять бутылки, держа их против света. откладывать в сторону надтреснутые, остальные полоскать и мыть. Когда кончались хлопьята в пустых бутылках, надо было наклеивать этикетки на полные, закупоривать их, запечатывать и упаковывать в ящики. Вот для такой работы и был предназначен я в числе других мальчиков, работавших на складе. Нас было трое и четверо, включая меня. Моё рабочее место находилось в углу склада, где меня мог видеть в окно мистер Куиннён, когда он стоял на нижней перекладине табулета перед своим бюро в конторё. В первое же утро, когда мне предстояло при таких благоприятных предзнаменованиях начать самостоятельную жизнь, к моему рабочему месту был вызван старший из мальчиков, чтобы ознакомить меня с моими обязанностями. Звали его Миккокер. На нём был и рваный фартук, и бумажный колпак. Он сообщил мне, что его отец ладачник, и что шествуя в процессии лорд мэра, он надевает чёрную бархатную шляпу. Сообщил он также и то, что у нас есть третий товарищ, и зовут его, весьма странно, на мой взгляд, мучнистая картошка. Впрочем, я выяснил, что этот юнец получился ей имя не прикрещении, но прозван был так на складе. Благодаря своей бледной мучнистого цвета физиономии отец смучнистой картошки был Оттермен. А к тому же и пожарный в одном из больших театров, где близкая родственница мучнистой картошки, кажется, его младшая сестра, изображала чертёнка в пантомиме. Блэкфрайерс, район Лондона на берегу Темзы. Процессия лорд-мэром Ежегодные театрализованные процессии в честь вновь избранного мэра. Лорд-мэры два шерифа должны были оплатить все расходы по процессии. В 1841 году, например, эти расходы достигали 2.500 фунтов, а общие расходы лорд-мэров из его собственных средств превышали в том же году 10.000 фунтов. Иными словами, главой лондонского магистрата мог быть только очень состоятельный человек. Уоттермен, специальный слуга на стоянки пассажирских и почтовых карет, на его обязанности было поить лошадей и следить за очередностью посадки пассажиров. Нет слов, чтобы писать мои тайные душевные муки, когда я попал в такую компанию. сравнивать своих теперешних со товарищей с теми, кто окружал меня в пору счастливого моего детства я уж не говорю о стирфорце тредлси и других чувствовать, что рухнула навсегда надежда стать образованным, نزурядным человеком сознание полной безнадёжности стыд, вызванный моим положением унижение, испытываемое детской моей душой при мыслях о том, что с каждым днём будет стираться в моей памяти и никогда не вернётся вновь всё то, чему я обучался, о чём размышлял, чем наслаждался и что вдохновляло мою фантазию и толкало меня на соревнования. Нет, этого нельзя описать. В течение всего утра, как только мик Оккер отходил от меня, Слёзы мои смешивались с водой, которую я мыл бутылки. Я рыдал так, словно трещина была в моём собственном сердце, и ему угрожала опасность разорваться. На часах конторы было половина первого, и все приготовились идти обедать. Как вдруг мистер Куиннён постучал в окно и поманил меня к себе. Я вошёл в контору И увидел плотного мужчину средних лет в коричневом сюртуке, в чёрных штанах поптяжку и в чёрных башмаках. На его огромной лоснящейся голове было не больше волос, чем на яйце. Лицо его, которое он обратил ко мне, было весьма широкое. Костюм на нём был поношенный, но воротничок сорочки имел внушительный вид. Он держал щигальскую трость с двумя огромными порыжевшими кистями. А на Сюртук был выпущен монокль для украшения, как я узнал позднее, ибо он очень редко им пользовался, да и к тому же ровно ничего не видел, когда к нему прибегал. Вот он, сказал мистер Куиннйон, имея в виду меня. "The Captain Mr. Copperfield", проговорил незнакомец каким-то снисходительным журчанием в голосе и с неописуемо любезным видом, очень мне понравившимся. Надеюсь, вы поживаете хорошо, сэр. Я ответил, что поживаю прекрасно и выразил надежду, что и он поживает точно так же. Одному Богу известно, как мне было плохо. Но в ту пору не в моей натуре было жаловаться. Почему я и сказал, что поживаю прекрасно и надеюсь, что и он поживает так же. Слава Богу, я себя чувствую превосходно. Продолжал незнакомец Я получил письмо от мистера Марцтена, где он выражает желание, чтобы я уступил комнату с выходящим окном во двор и ныне свободную. Она одним словом сдаётся. Уступил одним словом. Тут незнакомец улыбаясь заговорил доверительным тоном: "Спальню юноше вступающему в жизнь, которую теперь я имею в удовольствие". Незнакомец помахал рукой и погрузил подбородок в воротничок сорочки. Это мистер Миккабер, пояснил мне мистер Куиннён. Хм, да, так меня зовут. Мистер Миккабер известен мистеру Марсттону, сказал мистер Куиннён. Он доставляет нам заказы, когда их получает. Мистер Марсттон написал ему от себя, и теперь он согласен принять тебя к себе жильцом. По ядре Свинзор-Террас, Сити-роуд, сказал мистер Миккабер. Ядним словом Он закончил всё так же любезный и снова крайне доверительным тоном: "Там проживаю". Я отвесил поклон. "Апосае, что ваши странствия всей столицы не могли быть столь длительными, и проникновение в тайны современного Вавилона на пути к Сити Роуд представляет для вас некоторые затруднения?" Одним словом, мистер Микабер снова впал в доверительный тон, что вы можете заблудиться. Я буду счастлив зайти за вами сегодня вечером, чтобы показать вам кратчайший путь.